Мощное бетонное основание нижнего подземного уровня парковки змеялось огнедышащими трещинами. Сумеречное, освещенное багряными отцветами пространство, напоминало зловещий лес из жутких видений современных режиссеров механореалистов. Бетонные столбы, подпирающие просевшие перекрытия, были густо оплетены металлорастениями таких разновидностей, о существовании которых Макс даже не подозревал. Все оттенки металла, от светло-сталистого до сочно-медного, играли причудливыми бликами. Леоноподобные стволы автонов обвивали опоры, переплетались между собою, ветвились, цеплялись гибкими побегами за трещины в потолке, расправляли тонкие энергопоглощающие листья над источниками подземного огня. Тишину нарушали поскрипывание скрежет. Мощные воздушные потоки раскачивали ветви металлорастений – Срывали созревшие N-капсулы, и те падали на пол, растекаясь кляксами с мягким вкрачивым чавкающим звуком. Двигались медленно. Толстые подошвы сталкерских ботинок, изготовленные из специального пластика, защищали от невидимых глаз ускоргов. В том, что с вида чистые участки пола кишат нанороботами, сомневаться не приходилось. «Вряд ли егеря рискнут идти за нами через металлический лес», — подумал Макс, — пробираясь к единственному обнаруженному им выходу, располагавшемуся в дальней стене огромного помещения. Пока что все складывалось успешно. На мелких, насекомоподобных механоидов, кишащих в сплетении металлических ветвей, он просто не обращал внимания. Экипировка, разработанная в Ордене, позволяла не беспокоиться о таких мелочах. Ловушки, которыми изобиловал недостроенный паркинг, в основном были представлены магнитами, энергогейзерами топами и мелкими гравитационными аномалиями. Среди увитых автонами столбов изредка мелькали голубые экраны. Непонятно, на кого они тут охотились, кому морочили головы. Не механоидом же? В принципе, каждую серебристую кляксу, лужицу или ручеек, текущий под уклон бетонной плиты, можно было воспринимать как ловушку. В сплетении металлических растений между небольшими механоидами шла постоянная борьба. То и дело под поросевшим перекрытием мелькали отцветы энергетических разрядов. с Снопами били искры. Вниз со звоном падали покалеченные корпуса микромехов. С поврежденных ветвей сыпалась калина Макс сделал очередной шаг и замер. Из уродливого пролома в стене, за которым начинался старый тоннель с арочным, выложенным из кирпича сводом, внезапно появился сгусток холодного зеленоватого пламени. Химера. Рука Макса скользнула к поясу. Пальцы сжали рукоять энергетической плети, единственного оружия, способного нанести вред плазмоиду. Плеть – рукотворный артефакт. Как и джампер, его изготавливает мастера мнемотехники из различных, весьма редких компонентов. За основу берется хищное металлорастение, питающееся скоргами. Для изготовления оружия подходит только полая часть стебля – где и хищный автон хранит избыток пойманных скоргов. Снаружи срезанный фрагмент полого металлического ствола покрывают специальным пластиком. Затем внутрь помещают колонию нано-машин, добытых из аномалий Энергогейзер. К нижнему торцу полученной рукояти крепится сердце зверя. В верхней, боевой части устанавливается вариатор напряжения. Пока сердце зверя изолировано от заключенной внутри рукоятки колонии скоргов, плеть неактивна. Но стоит лишь подать питание, как из торца появляются извивающиеся язычки энергетических щупалец. Артефакт готов к бою, но правильно применить его – задача не из легких. Энергетические щупальца при резком скачке питания мгновенно удлиняются, выхлестываясь на полтора метра. Сталкер должен действовать молниеносно и точно, чтобы поразить жертву и при этом не задеть себя. Макс сам изготавливал личное оружие и прекрасно умел им пользоваться. «Никому не двигаться!» Он активировал плеть, и короткие язычки жадных, ищущих добычу энергощупалец, показались из боевого торца рукояти. «Химера! Я сам разберусь с ней!» Сгусток зеленоватого пламени размером с баскетбольный мяч плыл на высоте 4 метров под самым потолком. Змеящиеся энергетические лапки ощупывали металлорастения, озаряя сплетение в тонов призрачным сиянием. Говорят, у химер есть подобие сознания. Макс в этом сомневался. Скорее он допускал наличие некой программы, управляющей поведением плазмоидов. Будь у химер зачатки разума или способность накапливать опыт, они стали бы настоящим бичом отчужденных пространств. Но, к счастью, энергетические формы появлялись редко, в основном перед пульсациями, и выполняли набор одних и тех же действий. Биологические объекты они пытались уничтожить, механически — согнать в зону Тамбора. Зловещий ореол Химерон создали сами сталкеры. Стрелять в энергетический сгусток бесполезно. На Фрич Химера не реагирует, отброска плазменной гранаты смертельных неудобств не испытывает. Вот и получается, что большинство обитателей отчуждённых пространств попросту не могут противостоять плазмоидам. Макс резко появился из-за укрытия. Химера мгновенно заметила сталкера, ринулась на него, не понимая, что атакует сброшенную Максимом ловушку. Сталкер уронил ее к основанию оплетенного автономии столба, а сам отпрянул, разрывая дистанцию. Треск, ослепительная вспышка, брызги расплавленного металла, искры, волны микроискажений. Столб разорвало пополам. Автоны зашевелились, словно змеи, а рассеченные химеры металлические лианы извивались, плюясь дымом. С потолка шелестящим градом посыпались микромехи, парализованные искажением. Плазмоид, пробив препятствие, на миг завис в воздухе, стабилизируя нарушенную в момент атаки форму. Удар петли пришелся наискось, снизу вверх. Четыре энергетических щупальца с витые спиралями прошли сквозь химеру, вызвав еще одну ослепительную вспышку, на миг озарившую огромное пространство. Длинные тени метнулись по сумеречному помещению. Тим вздрогнул, ожидая чудовищного взрыва. Но ничего не произошло. Плазмоид не превратился в потоки излучения. Он лишь подернулся рябью, словно его сияющая оболочка с трудом сохранила стабильность. Макс уже не таясь вышел из-за развороченного посередине столба. Извивающиеся щупальца плети исчезли, словно растали в воздухе, а Химера продолжала левитировать в полутора метрах от пола, то вспыхивая с неистовой силой, то угасая. «Пошли!» Макс сунул деактивированную рукоять плети в специальный чехол, закрепленный на левом предплечье бронескафандра. «И все?» – невольно вырвалась у Тима. «Химеру невозможно разрушить удар плети лишь временно парализует ее спокойно пояснил макс а ты думал тут будет побоище усмехнулся он главное не суетиться монгол добравшись до пролома в стене заглянул в древний тоннель жарко тут прокомментировал он показания имплантов 50 по цельсию скорость ветра 3 метра в секунду не аэродинамическая труба но приятного мало шелест что это за тоннель макс первым шагнул в пролом отметил что старинный участок коммуникации примыкает к подземному паркингу под углом. Видимо, строители снесли часть более давних ходов. Шелест сверился с данными спутникового сканирования. «Предназначение этого тоннеля неизвестно. Да и какая разница, Макс, для чего он построен и как использовался? Нам нужна подземная железнодорожная ветка. Она расположена ниже. На схеме есть какие-то переходы, колодцы? Только трещины», – лаконично ответил Шелест. «А почему тут нет металлорастений?» Тим перенервничал в момент появления химеры и теперь лез с вопросами, пытаясь хоть как-то выговориться. «Тут старая кирпичная кладка. Она не армирована металлом», — охотно пояснил шелест, подталкивая Тима вперед. «Ты шевели ногами». Под сводами тоннеля было темно. Инфракрасные сканеры практически не работали из-за постоянно повышающейся температуры окружающей среды. «Вперед на 70 метров. Там будет первый разлом и, возможно, спуститься в железнодорожный тоннель. Похоже, что Гонта уже воспользовался спуском. Его маркер впереди. Движется в нужном нам направлении. «Замечательно!» — зло откликнулся Монгол. «Прибью гадок, когда догоним!» — пообещал он. «За что?» — Тим никак не мог угомониться. «Он нас егерям подставил!» — огрызнулся сталкер. «Вообще-то странно!» — произнес Макс. «Я подозревал, что он постарается отколоться от группы, но не думал, что все пройдет так рано. Главные опасности еще впереди. «Может, нервы не выдержали?» – предположил Шелест. «Может, и нервы. Вот только не пойму, как он с химерой разминулся». «Да, действительно, как?» – задачился Монгол. «Мне эта химера вообще показалась странной», – поделился сомнением Макс. «Не должно ее тут быть». «Почему?» – встрепенулся Монгол. «Но ну, ты же знаешь» химера обычно в зоне тамбура баражируют, а до него несколько километров, и под землей их еще никто не встречал». «Ты к чему клонишь?» – поинтересовался Шелест. «Так. Мысли вслух», – хмыкнул Максим. «Думаю, впереди нас ждут сюрпризы. Здесь явная граница какой-то неизвестной нам аномалии». «Почему ты так решил? У меня сканеры ничего не показывают. Разве что рост напряженности энергополя до повышения температуры воздуха. Трупов в тоннеле нет». Обратил его внимание Максим. «Посмотри. Ни следов стрельбы, ни энергетических отметин, ни тел. Боевики секты явно прошли этим же путем. И тоже с Химерой они постречались. Выходит, она появилась позже, перед нашим появлением. Прямо взяла и возникла из воздуха». Нервно хохотнул Тим. «Тим, заткнись, наконец». «Не из воздуха, а из энергополя. Боюсь, сблизится пульсация». «Может, они как раз в таких, особенно мощных энергополях перед пульсацией узла и формируются?» Максу никто не ответил. Впереди забрежил багряный свет, истекающий из первого расположенного по пути их следования тектонического разлома. Вопрос о природе появления химеры так и остался открытым. «Ну вот и металлорастения. А ты переживал». Макс остановился в нескольких шагах от широкого разлома, пересекающего систему старинных коммуникаций. «Да не переживал я. Просто спросил». Тим поежился. «Спускаемся». Максим отсканировал автоны, убедился, что они не принадлежат к агрессивным видам металлической растительности, затем прошел к краю разлома, заглянул вниз. Два обгоревших тела в экипировке пламенного креста он заметил сразу. Разлом пересекал расположенный ниже тоннель – и уходил в глубины земной коры. Монгол тем временем осмотрел края трещины. «Интересно, а как фанатики вниз спускались? Не видно никаких следов от крепления тросов. Джамперы», — пояснил Макс. «Откуда знаешь?» «Внизу два тела. На них надето артефактное устройство». агонта гонта?» Максим указал на толстую металлическую лиану, вцепившуюся в неровную стену трещины. «Я тоже спущусь по ней. Посмотрю, что убило фанатиков». 70 градусов по шкале Цельсия, в мутном воздухе смесь токсичных газов. Макс закинул ИПК за спину, резким подергиванием испытал металлическую лиану на прочность. «Гонта все же отчаянный», — подумал Асиму. «Что же за цель он преследует? Или не стоит искать сложных объяснений?» Максим начал спуск. «Действительно, хотел заработать денег, а когда импланты вплавило, у него остался единственный выход». Еще раз пройти через светлый тоннель. Но почему он решился идти в одиночку? Испугался, что убьем его? Но какой смысл? Или он судит о других по себе? Спуск проходил медленно. Металлическое растение, цепившееся в каменную стену разлома, угрожающе поскрипывало, едва выдерживая вес сталкера в экипировке. Максим старался не смотреть вниз. Если сорвусь, уже ничто не поможет». Наконец показался край железобетонного тюбинга, разломившегося при подвижке земной коры. Металлическая лиана здесь начинала ветвиться, срастаясь с прутьями разорванной арматуры. Макс повис на руках. Основной ствол лианы резко сгибался, пластаясь побегами по своду железнодорожного тоннеля. Он включил дополнительные захваты манипуляторы, впился ими в металлорастения, осторожно перехватился одной рукой, снова закрепился, оторвал вторую руку... Продвинулся еще на полметра вглубь тоннеля, удаляясь от края трещины. Висеть под сводом было страшновато. Лиана могла не выдержать веса, оторваться от потолка, но спрыгивать Макс не спешил. Он освободил правую руку, выхватил импульсный страйк. Что-то таилось в багряной мгле. Расширитель сознания медленно формировал картину окружающего. Без имплантов он бы не увидел ничего дальше полуметра. Обычное зрение демонстрировало лишь клубящуюся испарениями тьму до да тусклые багряные отсветы. Наконец изображение стабилизировалось, и тут Макс внутренне похолодел. Стены железнодорожного тоннеля шевелились. Миллиарды тонких металлических ворсинок покрывали внутреннюю поверхность тюбингов. Хищная колония скоргов разрослась до немыслимых размеров, раскинувшись на десятки метров по обе стороны от разлома. Теперь понятно, как погибли боевики «Пламенного креста». Те двое, кого он увидел сверху, и еще один, только что замеченный Максом, не сумели распознать опасность и слишком рано отключили джамперы, приземлившись на захваченную скоргами поверхность. Судя по тонким металлизированным разводам, поблескивающим на экипировке погибших, безобидные на первый взгляд щетинки с легкостью пронзали броню. Он поднял взгляд, осмотрел свод тоннеля. Металлическая лиана отвоевала себе часть жизненного пространства. Удивительно, как быстро и беспощадно протекает эволюция скоргов. Они приспосабливаются к окружающей среде. Виды изменяются, уничтожают друг друга. Трудно даже вообразить, что происходило в тоннеле, когда металлическое растение в неистребимой жажде роста вторглось в жизненное пространство хищной колонии наномашин. Макс видел лишь последствия той схватки. Ноздреватые, крыши как будто подтаявшие участки бетона, очищенные от ворсинок, носили явные следы воздействия концентрированной кислоты. Ляна аккумулировала ядовитое испарение. Внутри полых стеблей протекали химические процессы, и в результате молодые побеги, Макс различал их метрах в шести от тебя, вытравливали кислотой новые участки для роста, уничтожая сплошной ковер тонких металлических ворсинок. Так. Гонта двигался под сводом. Об этом свидетельствовали несколько оторванных от потолка побегов металлической лианы и пузыряющиеся лужицы кислоты на полу. Повторять рискованный трюк Макс не собирался. Убрав страйк, он вынул из подсумка фрич гранату. Раньше сталкеры использовали обыкновенные пластиковые емкости. Разбиваясь при ударе о препятствия, Они разбрызгивали аномальную субстанцию, поражая ограниченный участок брони техномонстра или превращая в ломкое крошево непроходимые заросли металлокустарника. С тех пор, как был изобретен этот нехитрый способ использования фрича, конструкцию гранат удалось усовершенствовать. Внутрь пластиковой оболочки помещали капсулу с ожиженным газом. При ударе она разрушалась, и аномальную субстанцию распыляла в виде облака, что в разы увеличивало зону поражения. До пола метров шесть. Меня разрывом не достанет. Макс разжал пальцы, опуская гранату. Свободное падение. В следующий миг он увидел, как на самом деле охотится колония скоргов. Стоило гранате коснуться покрытого ворсинками пола, как тысячи тончайших серебристых нитей ударили от стены до стены, мгновенно превратив участок тоннеля в сплошную паутину из туго натянутых струн. Облако Фрича взметнулось ядовито-зеленым маревом. По полу и стенам тоннеля, по нитям, мгновенно сотканной паутины, тут же метнулись разводы изморози, превращая металл в пыль, разрывая связи между нанитами. Раздался шелестящий звук. Паутина рассыпалась, со стен тоннеля белесой коростой отслаивались и тут же обращались в прах целые пласты уничтоженной ловушки. «Макс, что там у тебя?» Раздался по связи встревоженный вопрос Монгола. «Секунду!» Максим напряженно ждал дальнейшего развития событий. Пространство по краю разлома расчистило фричем, но расположенная в глубине тоннеля часть колонии Скоргов уцелела. Насколько быстро нано-машины попытаются отвоевать утраченные позиции? «О, черт!» Макс разжал пальцы. Впереди творилось нечто несусветное. Хищная колония Скоргов была слишком примитивна, чтобы различать причину и следствие. Здесь, в раскаленном сумеречном подземелье, у ворсинок был только один исконный враг – Леана. Ее и атаковала хищная колония в отместку за нанесенной действием фрича урон. Макс приземлился в центре расчищенного пространства. «Монгол! Трос! Живо! Первым спускается шелест! Следом Тим! Ты последним! Всем приготовить фрич!» В нескольких метрах от края трещины разгоралась непримиримая борьба – Тысячи тонких нитей впивались в металлическое растение. Хищная колония скоргов пошла в атаку. Но Лиана не думала сдаваться без боя. Ее молодые побеги, отцепившись от свода, повисли, раскачиваясь из стороны в сторону, разбрызгивая кислоту. Сжигая серебристые нити, желтоватые клубы токсичных испарений в считанные мгновения поглотили все свободное пространство, заполнив подземелье агрессивными химическими соединениями. Вниз – Разматывая на лету, упала бухта троса. Макс поймал ее и закрепил. Шелли спускался почти минуту. Наконец он встал рядом с Максимом, потрясенно наблюдая за жуткой схваткой скоргов. Горячий воздух, истекающий из разлома, устремлялся в глубины тоннеля, сминал удушливые ядовитые клубы, открывая взгляду рваную картину происходящего. Колония скоргов гибла под воздействием распыляемой лианой кислоты, Скоротечная схватка уже практически завершилась. У металлорастения закончились запасы химического оружия. Как нередко случается в схватках между наномашинами-комплексами, определить победителя было невозможно. Множество побегов металлической лианы, отсеченных ударами серебристых нитей, валялись на полу тоннеля среди шипящих кислотных луж. Но и ворсинкам досталось изрядно. И колония уже не выглядела сплошным шевелящимся ковром – Кое-где на стенах виднелись лишь небольшие, разрозненные участки ловушки, сбежавшие воздействие кислоты. «Боевая ничья», — прокомментировал Макс. «Думаю, что Лиана вскоре расширит свои позиции. А нам нужно пройти опасный участок, пока противники выдохлись». Мир подземелий разворачивался перед сталкерами с сумеречным адом. Сотни ловушек таились во тьме. Макс прокладывал путь, стараясь провести немногочисленную группу без потерь, и чрезмерного расходования специфических боеприпасов. Конечно, можно было бы проложить себе путь плазменными гранатами, фричем, постоянным анимотехническим прессингом на колонии Скоргов. Но к чему приведет такой яростный и прямолинейный напор? Скорее всего, к гибели. Они и так на протяжении получаса пробирались под трупом фанатиков Пламенного Креста. Макс насчитал 9 истерзанных тел боевиков секты, угодивших у различной ловушки. «Скоро мы их нагоним», мрачноватый предрек Монгол. Датчики импланта выказывали, что сталкеры уже спустились на глубину 100 метров. Просторный железнодорожный тоннель с высоким сводом вскоре должен был разветвиться. Основной путь уходил к точке вкрапления Скоргиума. Боковое ответвление вело к подземельям, расположенным под Зыбучим холмом, к разлому, откуда брали начало лучевидные тектонические трещины. Напряженность энергополя росла. Расширители сознания сталкеров работали со сбоями. Реальность периодически скажалась. Под сводом подземелья стали появляться полосы холодного зеленоватого мерцания. Макс, ощутив вибрацию, остановился. Что-то двигалось по тоннелю. Он осмотрелся в поисках укрытия, но вокруг теснились ловушки, стены, и свод заплетали металлорастения. Их гибкие ветви тянулись к сталкерам, пружинисты гнулись под напором усилившегося ветра. Там, где раньше располагались рельсовые пути, тёк глубокий ручей вязкой серебристо субстанций. Среди плетения автонов кое-где проглядывали связки старых кобелей, ещё сохранивших изоляцию и потому не сожранных скоргами. «Макс, чувствуешь вибрацию?» В вопросе шелеста прозвучали тревожные, если не сказать панические нотки. «Чувствую». Максим лихорадочно соображал, что делать. Сфокусировав сканеры, Он попытался дотянуться до вызывающего эту вибрацию объекта, но расширитель сознания показал лишь словещий контур чего-то обтекаемого, массивного, стремительно приближающегося. Единственным возможным укрытием являлась просторная техническая ниша в стене тоннеля, но доступ к ней перекрывали заросли весьма агрессивных автонов. Действовать перчатками из уже не оставалось времени. запас гранат, начиненных аномальной субстанцией, они израсходовали. «Всем на пол!» «Монгол, видишь нишу?» «Да. Жги автоны. Плазмой!» Граница плазменного пятна при взрыве гранаты составляет примерно 10 метров. До ниши все 15. Но применение высокоэнергетичных боеприпасов в закнутом пространстве подземелья – это игра в поддавки со смертью. на что делать, если из глубин тоннеля приближается нечто? «Макс, не вариант!» Монгол не подчинился полученному приказу. «Проклятие! Он прав!» «Лежать!» Макс схватил за плечо пытавшегося вскочить Тима. «Лежать!» Тоннель уже не вибрировал. Он ходил ходуном. Максим потянулся мысленным воздействием к заслонившим спасительное углубление в тоном. И тут же его взгляд зацепил медленно переливающийся у потолка с пола зеленоватого мерцания. Он действительно не знал предела своих возможностей. Часто Макс действовал по наитию, особенно в минуты смертельной опасности. Вот и сейчас он внезапно изменил решение. Его импланты через расширитель сознания мгновенно переподключились в иную конфигурацию. В гермоперчатках сработали специальные фильтры, давая возможность задействовать расположенные на кончиках пальцев микрогенераторы. Обычно такими устройствами пользуются бойцы энергики для формирования шаровых молний. Но шаровуха в их ситуация не выход – Взрыв энергетического сгустка повлечет тот же губительный эффект, что и бросок плазменной гранаты. Макс использовал магнитное поле. Тим сдавленно охнул. Когда фигура сталкера вдруг выгнулась, черты его лица исказились, выдавая нечеловеческое напряжение. От пола тоннеля вверх вдруг начали подниматься какие-то ржавые железки. По металлорастениям пробежала волна. Они со всех сторон потянулись к Максу, кое-где с лязгом отрываясь от стен. И вдруг с пола зеленоватого сияния, переливавшийся под сводом тоннеля, начал деформироваться. Его сжимала незримая сила, придавая вид пульсирующей сферы. Еще секунда. И сформированный максимум сгусток зеленоватого пламени ослепительным рочерком наискось раскроил тьму, ударив плотное сплетение металлической растительности. Макс рухнул на одновременно со вспышкой ослепительного изумрудно-холодного пламени. И это спасло ему жизнь, как и остальным сталкерам, сжимавшимся в пол тоннеля. Искажения реальности, аналогичные тем, что возникают при пульсациях узла, пронеслись в метре над ними. Ударили в противоположную стену, размягчая бетон. По своду тоннеля с жутким грохотом прыснули трещины. Вниз сорвалось несколько угловатых глыб, и все стихло. Больше не ощущалось вибрации и близящегося грохота, Словно волна микропульсации, распространяясь по тоннелю, остановила неведомого техномонстра. Максим приподнял голову, осмотрелся. Автоны, заслонявшие входу в укрытие, немыслимым образом перекрутило, сплавило друг с другом, превратив в оплывший ком. «Туда!» Макс вскочил, схватил Тима, помогая ему стать, подталкивая в нужном направлении. В глубине тоннеля раздался ужасающий скрежет, Словно там пришли в движение шестерни какого-то давно неиспользуемого механизма. Сталкеры успели вбежать в спасительную нишу, когда вибрации и грохот возобновились прежней силой. «К стене! Присесть! Не смотреть!» «Куда там?» «Как это — не смотреть?» «Когда из глубин приближается нечто невообразимое, и жить, возможно, осталось всего пару секунд, не больше». Пол тоннеля содрогался. Из тьмы появились обтекаемые формы невиданного исчадия. Огромный, похожий на червя, металлический монстр несся, набирая скорость, раскачиваясь, цепляя сегментированным туловищем за стены тоннеля, сминая металлорастения, высекая снопы искр. Он приближался стремительно, но все же сталкеры успели рассмотреть затянутые металлом глазницы, когда-то бывшие лобовыми окнами в кабине машиниста скоростного поезда, заметить чудовищную деформацию, исказившую аэродинамику форм. А следующий миг чудовище пронеслось мимо, расплескав ртутную массу из русла, текущего по тоннелю металлического ручья. «Проклятие!» — заорал монгол, стряхивая с брони влажные плевки серебристой субстанции. «Макс, ты видел? У него нет колесных пар! Эта тварь движется по руслу ручья, не косая земли!» Максим ничего не ответил. Он сидел бессильно, прислонившись спиной к шероховатой, влажной бетонной стене. Его взгляд сочился пустотой, словно разум и душа покинули тело, оставив лишь безвольную оболочку. «Макс!» Шелест склонился над ним, концентрируя энергию, производя бионическое воздействие на организм, но даже ему, много повидавшему не раз спасавшему истощенных непомерными усилиями сталкеров, в первый миг показалось, что все бесполезно. Макс попросту сжег себя в невероятном секундном напряжении. «Монгол, помоги! Поддерживай работу его метаболического импланта!» Прошла минута, другая, третья. Прежде чем взгляд Макса, начал постепенно приобретать осмысленное выражение. Он вздрогнул, несколько раз судорожно вздохнул, затем конвульсивно закашлялся. Кружилась голова, виски ломила от боли. Окружающий мир двоился перед глазами, Расширитель сознания выдавал сигнал сбоя. «Тебе нужно отдохнуть», — прорвался издалека голос Шелеста. Макс не понимал, о чем говорит сталкер. Он как будто вынырнул из бездонного омута. Ему не хватало воздуха. Истощенный в одно мгновение организм, как и полностью разряженное сердце зверя, требовали энергии. И он машинально начал собирать ее, аккумулировать, со всех сторон от ближайших, близких. Порванных недавним прохождением техномонстра зарослей металлорастений, к Максиму потянулись тонкие, взломанные, пульсирующие ниточки энергетических разрядов. Шелест и Монгол невольно отшатнулись. Тим вообще с трудом понимал, что происходит. Он так и сидел, разину в рот. «Нормально. Можем двигаться дальше». Макс с трудом встал на ноги, пошатнулся. «Ты хоть понимаешь, что сделал?» но no. Максим из-под лоби взглянул на Шелеста не испытывая никакого желания обсуждать случившееся. Он все еще ощущал граничащую с потерей сознания слабость, даже разговаривать удавалось с трудом. «Ты же ударил в автоны микропульсации!» «Шелест, не заговаривайся!» осадил его Максим. «Никакой микропульсации не было, и быть не могло. Не я создал с аномальной энергии. Я лишь сконцентрировал его и послал в нужном направлении». Чтобы не вступать в бессмысленное сейчас обсуждение, Он развернулся и молча направился вглубь тоннеля. Остальным волей-неволей пришлось поспешить за ним. «Макс, подожди! Шевелите ногами!» — огрызнулся Максим. «Нужно ловить момент, пока ловушки не перезарядились!» Монгол догнал его, зашагал рядом. А ведь Макс прав. Этот металлический череп разрядил практически все активные аномалии, за исключением топей Даже магниты, в изобилии разбросанные по подземелью, едва излучали. Метров триста удалось пройти скорым шагом без происшествий, пока в ободранных прохождении металлического червя с зарослях автонов они не увидели разорванный труп боевика секты. Макс остановился, резко присел, дав знак остальным рассредоточиться. Монгол скинул оружие. Труп фанатика явно указывал, что они нагнали группу Молоха. Впереди метрах в тридцати, если верить карте и сканерам, расположена развилка тоннелей. Сам собой напрашивался вопрос, сколько боевиков секты успели добежать до нее и укрыться от подземного исчадия. «Шелест, Тим, остаетесь тут. Монгол, пошли проверим развилку». Метров через пять им попались еще два изувеченных тела. Времени после катастрофического появления техномонстра прошло немного, всего четверть часа. «Макс, я думаю, они сразу за развилкой в боковом ответвлении», – произнес Монгол, осторожно двигаясь вдоль границы потрепанных, частично оторванных от стен ползучих металлорастений. «К вкраплению вводит основной тоннель», — скупо возразил Максим. «Фанатики не железны. У них тоже существует предел и ужаса, и усталости. Сканеры сбоят. Толком ничего не разглядеть. Часть бойцов они потеряли. Наверняка свернули, чтобы перевести дух в безопасном месте. Ты плохо знаешь, Молоха». Некоторое время они двигались, не разговаривая. «Вот развилка». Монгол... Мысленно прикинув возможные последствия, достал плазменную гранату. Если метнуть поглубже в боковой тоннель... Макс коснулся его руки, привлекая внимание, отрицательно качнул головой. — Почему? — беззвучно, одними губами спросил Монгол. — Гонта. Светлый тоннель. Также артикуляцией губ ответил Макс, затем указал жестом. — Прикрой. Развилка была пуста если не считать еще одного из уродованного тела. Боевик секты лежал посреди тоннеля, наполовину погрузившись в ртутный ручей. Осмотрев развилку, Макс покачал головой. «Ушли прямо. Вернись, приведи Элиста и Тима. Будем преследовать Молоха? Я не думаю, что они дойдут до вкрапления. Все, что мы пережили, — цветочки. Температура растет. Скорга все больше». Скупо изложил свою точку зрения Макс. Монгол кивнул, скрывшись во мраке. А он, используя временную передышку, присел, настороженно прислушиваясь к своим ощущениям. Центр энергополя находился уже очень близко. Таких мощных эманаций аномальной энергии на поверхности ему не встречалось ни разу. Мысль о скоргиуме почему-то уже не будоражила воображение. После последней схватки эмоции потускнели, выцвели. Лишь образ Яны постоянно появлялся в рассудке, вызывающий мящий отклик в душе. «Найду ли я тебя?» Он понимал, насколько мал шанс их встречи. «Кто же ты? Призрак?» «Наивная сущность маленькой девочки, записанная на мертвый носитель? Взрослеющая в мире грез, который в силу своих неведомых людям целей создал для тебя технос?» И все же эмоциональный срыв, внезапно захлестнувший рассудок сталкера, подтолкнувший его к участию в опаснейшей вылазке, не вызывал в нем протеста. Он еще и еще раз повторил бы пройденный путь». Шелест был абсолютно прав, промелькнувших у него подозрениях. Макс шел не к Скоргиуму и даже не к светлому тоннелю. Одна мечта нанизывалась на другую. Наблюдение за зыбучим холмом внезапно подарило Максиму проблеск новой, негаданной надежды. Продавленное небо. Облака, что спускались так низко, кружили над верхними этажами полуразрушенного здания. Не их ли видел Макс в пронзительных снах? Он устал быть циничным и трезвомыслящим. Долгий путь. От опустившегося бродяги до сталкера-универсала, обладающего непознанными до конца возможностями, закалил и одновременно ожесточил его. Внезапная трансформация снов, подарившая ему образ Яны, перевернула душу, толкнула на безумные поступки. Временами Максиму казалось, что он просто сошел с ума. Поддался на жуткую провокацию. И сейчас отыгрывает непонятную роль сценарии, написанном и срежиссированным техносом. Он скрипнул зубами. «Выживу. Прорвусь. Даже если предчувствие встречи обернется злой насмешкой судьбы, пусть будет так, но я узнаю правду». Макс встал, отгоняя тяжелые мысли, углубился на несколько шагов боковое ответвление, старательно выискивая среди шелушащейся металлической коросты и скопившейся тут грязи свежие следы. Он хотел понять, добрался ли Гонта до развилки. Импланты работали на пределе возможностей. Расширитель сознания транслировал в рассудок жуткие и фрагментарные образы. Он ощущал присутствие сотен странных созданий, копошение миллиардов скоргов, что гнездились во мраке запутанного лабиринта огнедышащих трещин и древних подземных коммуникаций. Если мир отчужденных пространств, где погибла природа – и стремительно развивался Технос, все же стал средой обитания для наиболее отчаянных представителей рода человеческого, то тут мысленному взору Максима открывались фрагменты реальности, где сталкеру уже не выжить. Маркер мюфона Гонты он отыскал совершенно не там, где рассчитывал его обнаружить. Да, ответвление тоннеля являлось частью маршрута, но Гонта ушел глубже. Где-то поблизости существовал переход на другой уровень подземелий, а там... Запутанный лабиринт разорванных катастрофой коммуникаций. Обманул все же. «А если никакого светлого тоннеля не существует?» — обожгла Максима внезапная мысль. «Что если Гонта спустился в подземелье с иной, известной только ему целью? Нельзя было упускать его из виду. Даже на мгновение». Сзади послышался звук приближающихся шагов. «Температура растет». Шелли транслировал Максу показания приборного комплекса, закрепленного поверх брони его скафандра. «Если случится разгерметизация, даже метаболический имплант не поможет. 240 градусов Цельсия. Атмосфера — смесь ядовитых газов». «Умеешь ты порадовать», — буртнул Монгол. «Макс, что делать будем?» «Тим едва ноги передвигает. Совсем сник, парнишка». «Я засек миофон Гонты. Он спустился на один уровень вниз. Думаю, находится у цели». Молох наверняка увел свою группу дальше, по основному тоннелю. Они должны отыскать подходящую трещину, чтобы начать спуск к вкраплению. «Что предлагаешь?» — напрягся шелест. «Оставить Тима и Монгола тут, на развилке. Это относительно безопасно. Мы с тобой пойдем по следам фанатиков, спустимся вслед за ними, возьмем образец Коргиума и вернемся сюда». «А если не вернетесь?» Монгол явно был недоволен отведенной ему ролью няньки. «Если не вернёмся в течение часа, идите к точке, где сейчас фиксируется маркер Гонты. Там уже сами сориентируйтесь, как действовать. Я думаю, что аппаратура светлого тоннеля включается автоматически». Врал он про коды доступа. «Если сигнал его мифона вдруг исчезнет, значит он прошёл. Тогда не ждите. Двигайте туда. Мы с Шелестом сами выберемся». «Макс, мне это не нравится», — категорично заявил Монгол. «Шли вместе. Зачем сейчас разделяться?» «Тим не выдержит спуска к вкраплению. Там ад!» — ответил Максим. «Да и ты вроде не за скоргиумом шел, верно?» Монгол некоторое время молчал, взвешивая «за» и «против», затем нехотя кивнул. «Ладно. А может мне спуститься потолковать с гонтой?» «Разве только понаблюдать за ним?» — подумав, ответил Макс. «Чтобы не напакосил напоследок. Хотя вряд ли он сумеет испортить аппаратуру тоннеля». «Это почему? Ты на показания датчиков давно смотрел?» «В таких условиях сохранить функциональность могут лишь очень хорошо защищенные устройства». «Ага. Либо переделанные скоргами на свой лад». Монгол внезапно осёкся, не завершив начатой фразы. «Проклятие! Там что-то движется!» Он скинул автомат. «Макс, это...» В глубине бокового ответвления внезапно полыхнул разрыв плазменной гранаты. Огненный вал пронёсся по тоннелю. Ударная волна сбила сталкеров с ног. «Макс, разметала их, как игрушечных солдатиков. Макса с силой ударило спиной о стену. Борнескафандр выдержал. К счастью, леоноподобные автоны смягчили удар, пружинисто отбросив его навстречу объятым пламенем фигурам.